«Рич, хочешь оказать нам честь?» Спрашивает меня бэзил Мы столпились в ванной Джессики Огилви, я и двое криминалистов, которые прочесывают дом в поисках улик. Марси залепил окна черной бумагой и стоит на готове со своей камерой. бэзил смешал люминол, чтобы обрызгать им ванну пол стены. Я щелкаю выключателем и погружаю нас во тьму. Безил разбрызгивает раствор, И вдруг вся ванна загорается, как рождественская елка. Замазка между кафельными плитками сияет ярким, флуоресцентным синим. «Чёрт возьми!» — бормочет Марси. «Мне нравится, когда мы оказываемся правы». Люминол светится при контакте с правильным катализатором. В данном случае с железом в гемоглобине. Джейкоб Хант может достаточно умен, чтобы убрать за собой после убийства Джесс Огилви, но следы крови все равно остались, и они убедят присяжных в его виновности. «Отличная работа», — говорю я, пока Марси яростно щелкает фотоаппаратом. Если это окажется кровь жертвы, тогда картина преступления сложится окончательно. Джейкоб Хант приходит на назначенную встречу с жертвой. Вслух размышляю я. Они ссорятся, может быть, опрокидывают стойку с дисками, разбрасывает почту, переворачивает несколько табуреток, и он загоняет ее, очевидно, сюда, и сбивает и, наконец, наносит смертельный удар. Люминол перестает светиться, и я включаю свет. Он прибирается в ванной, потом моет жертву, одевает ее и тащит в кульверт. Я смотрю на пол. При ярком свете не видно ни химиката, ни крови, но Джейкоб — любитель криминалистики, добавляю я. Бэзил усмехается. «Я читал в журнале «Исквайр» статью о том, что, по мнению женщин, мы сексуальнее пожарных». «Не всех женщин», — уточняет Марси. «Итак», — продолжаю я, не обращая на них внимания, он возвращается на место преступления и решает замести следы. Дело в том, что он умен и хочет свалить вину на Марка Магуайра. И вот он думает... Если бы это сделал Марк, как он попытался бы скрыть свое преступление? Сымитировал бы похищение. Хант надевает ботинки Магуэра и топает снаружи, потом режет сетку на окне. Ставит на место диски, собирает с пола почту, поднимает табуретки. Но он также понимает, что у Марка хватит сообразительности, чтобы попытаться сбить толку следователей Поэтому Джейкоб печатает записку для почтальона. Набивает рюкзак одеждой жертвы и забирает его с собой. То и другое намекает, что Джесс уехала сама. «Ты теряешь меня», — говорит Марси. Джейкоб Хант подстроил все на месте преступления так, чтобы улики указывали на кого-то другого, кто якобы заметал следы, желая вскрыть свою причастность к убийству. «Это чертовски умно!» Я вздыхаю. «Так что ты думаешь?» спрашивает Безил. «Ссора любовников?» «Я качаю головой. Не знаю. Пока». Марси пожимает плечами. «Плохо, что у преступников нет склонности к разговорам». «Хорошо, что она есть у жертв», — говорю я. Уэйн на баум по локти запустил руки в грудную клетку мертвого мужчины из Вантона, когда я, надев маску и бахилу, вхожу в прозекторскую. «Больше не могу ждать», — говорю я. Последние 45 минут... Я проторчал в кабинете Уэйна. «Он тоже», — отзывается Уэйн, а я замечаю странгуляционные борозды нашей трупа. «Слушай, не мог же я предугадать, что убийство самоубийства преступника выбьет меня из расписания?» Уэйн вытаскивает из тела какой-то блестящий красный орган и держит его на ладони. Глаза нас баума пляшут. «Давай, детектив, имея сердце. «Я не улыбаюсь. Тебя этому научили в Клоунском колледже?» «Ага, этот трюк идет после метания торта под номером 101». Уэйн поворачивается к лаборантке, молодой женщине, которая помогает ему во время вскрытий. Ее зовут Лила, и однажды она пыталась завести со мной роман, пригласив на дискотеку в Южный Берлингтон. Мне это вовсе не польстило, наоборот, я почувствовал себя стариком». «Лила, дай мне 10 минут». Он стягивает с рук перчатки, снимает халаты бахилы. Мы выходим из стерильной атмосферы прозекторской и направляемся по коридору к его кабинету. Уэйн перебирает папки на столе, пока на глаза мне не попадается одна с именем Джесс Огилви в строке для подписи. «Не знаю, что еще сказать тебе, помимо изложенного в моем отчете, ясно и четко». Говорит Уэйн, «Садись». «Причина смерти» субдуральная гематома, вызванная базилярным переломом черепа. Он так сильно ударил ее, что череп был вмят в мозг, и это ее убило. Ничего нового. Но Джесса Огилви на самом деле умерла не от этого. Она сказала что-то Джейкобу Буханту, и это взбесило его. Или отказалась сказать, например, не призналась в ответных чувствах к нему. Достаточно легко предположить, что парень, который влюбился в свою наставницу и был отвергнут, может наброситься на нее. Уэйн быстро просматривает отчет. Лацерации, сударная кожа. У нее на спине появились после смерти. Полагаю, это следствие того, что тело волокли, хотя на нем были синяки, полученные до смерти. На лице, конечно, несколько на плечах и на горле. А сперма Уэйн качает головой. Мог он надеть презерватив. Крайне маловероятно, говорит медэксперт. Мы не нашли ни одного лобкового волоса и никаких других свидетельств, указывающих на изнасилование. Но ее белье было надето задом наперед. Да, но это доказывает, что твой преступник ничего не смыслит в женском белье, а не что он насильник. Эти синяки, — говорю я, — ты можешь определить, насколько они старые? Ммм, день-два, — отвечает Уэйн. Не существует надежной техники определения зрелости синяков, кроме цвета и иммуногистохимических методов. Короче, раны у людей заживают с разной скоростью. Так что я могу, конечно, посмотреть на два синяка и сказать, что один появился на неделю раньше другого, но я не в состоянии определить, что один поставлен в 9 утра, а другой в полдень. Значит, предположительно, следы удушения на горле и синяки от сдавливания пальцами на плечах могли появиться за несколько минут до смерти. Или часов. Уэйн бросает папку поверх стопки других, лежащих на краю стола. Он мог угрожать и а потом вернулся и сбил до смерти. «Или это могли быть два разных человека в два разных момента времени. Я встречаюсь с взглядом с Уэйном». «Тогда у Джессики Огилви действительно был худший день в жизни», — говорит Уэйн. «Думаю, ты можешь обвинить ее парнем в нападении, хотя это кажется ненужным затруднением» если твой преступник уже признался, что двигал тело? «Да, знаю. Только не понимаю, почему меня так волнует. Могу я кое о чем спросить тебя?» «Конечно. Почему ты перестал быть клоуном?» «Это меня больше не забавляло. Дети, визжащие мне в лицо, блюющие именинным тортом мне на колени». Уэйн пожимает плечами. «Мои здешние клиенты гораздо более предсказуемы». «Кто бы сомневался...» Патологоанатом смотрит на меня долгим взглядом. Знаешь, какой самый сложный случай был в моей практике? Автомобильная авария. Женщина ехала на внедорожнике по шоссе. Ее маленький ребенок вывалился из автомобильного кресла, получил серьезную травму позвоночника и умер. Морг принесли кресло. Мне пришлось усадить в него мертвого малыша и доказать, что мать неправильно его пристегнула, почему он и вывалился. Уэйн встает. «Иногда приходится напоминать себе, что ты работаешь здесь ради жертвы». Я киваю и удивляюсь, почему эти слова заставляют меня думать не о Джессу Гилви, а о Джейкобе Ханте. Мальчик, открывающий дверь в доме Хантов, ничуть не похож на своего брата. Но как только я показываю ему значок детектива, краска сходит с его лица. «Я детектив Мэтсон. Твоя мать дома?» «Я... Ух...» «У меня есть право хранить молчание», — отвечает парнишка. «Здорово», — говорю ему я, но это был не наводящий вопрос. «Кто там?» Слышая голосом Эммы Ханты, она появляется в поле зрения. Узнав меня, сразу прищуривается. «Вы явились с проверкой? Ну что ж, вот она я здесь с мальчиками, как приказал судья. Закрой дверь, Тео. А вы?» — бросает она мне. «Можете поговорить с нашим адвокатом». Я успеваю застопорить ногой дверь, прежде чем она захлопнется. У меня есть ордер на обыск. Я показываю листок, который позволит мне перерыть все в комнате Джейкоба и забрать то, что может послужить уликой. Хозяйка дома берет из моей руки бумагу, просматривает ее и распахивает дверь. Ни слова не говоря, она разворачивается. Я вхожу в дом и останавливаюсь. Эмма Хант поднимает трубку телефона на кухне и звонит своему адвокату, с лицом младенца. «Да, он сейчас здесь», — говорит она. «Он дал мне бумагу». Через мгновение трубка ложится на аппарат. «Очевидно, у меня нет выбора». «Я мог бы сам сказать это вам. Бодро произношу я». Эмма Хант отворачивается и идет наверх по лестнице. Я держусь немного позади. Она открывает дверь. «Джейкоб, малыш». Я стою в коридоре и слушаю, как мать мягко разговаривает с сыном. До меня долетают слова, необходимые по закону, после чего Эмма Хант выходит из комнаты вместе с Джейкобом. Меня его появление застает врасплох. Лицо у парнишки сине-черное, бабочка-пластырь прикрыта челкой. «Джейкоб», — говорю я, — «как дела?» Хелен Шарп сообщила мне, что Джейкоба отпустили под опеку матери до слушания и по Она сказала, мол, Джейкоб очевидно плохо переносит тюремные заключения. Мы посмеялись над этим. А кто переносит тюрьму? Хорошо. Моя работа в качестве детектива состоит в том, чтобы находиться за сценой смотреть, за какие ниточки дергают кукол. Иногда это означает собирать улики, выбивать ордер на арест, добывать тайную информацию или проводить допросы. Но обычно в результате я упускаю происходящее на сцене. Одно дело арестовать Джейкоба и отправить его в суд, для предварительного заключения в тюрьму и совсем другое — видеть этого паренька в таком состоянии. Он совсем не похож на того подростка, которого я опрашивал неделю назад. Неудивительно, что его мать хочет оторвать мне голову. Она берет сына за руку, чтобы увести, но мы все замираем на месте от едва слышного голоса. «Погоди», — шепчет Джейкоб. Эмма оборачивается лицо и освещается радостью. «Джейкоб?» «Ты что-то сказал?» Вероятно, в последнее время он совсем мало говорил. Парень кивает. Губы его беззвучно шевелятся некоторое время, прежде чем из них вылетает следующее слово. «Я хочу...» «Что ты хочешь, малыш? Я принесу тебе...» «Я хочу посмотреть...» Эмма оборачивается ко мне, брови ее вопросительно приподняты. «Невозможно...» Сухо отвечаю ей я. Он может оставаться в доме, но не рядом с комнатой. «Могу я поговорить с вами?» Ровным голосом произносит Эмма и заходит в комнату Джейкоба, оставляя сына в коридоре. «Вы имеете хотя бы малейшее представление о том, какой это ад? Видеть, как твой ребенок перестает реагировать?» «Нет, но...» «А для меня это во второй раз. Я не могла даже заставить его встать с постели. И насколько я помню, последним, что вы сказали, было «доверьтесь мне». Я доверилась. А вы вонзили мне в спину кинжал и арестовали моего сына после того, как я преподнесла его вам на серебряном блюде. Я считаю, Джейкоб не болтался бы сейчас на волоске, если бы не вы. Так вот, если наблюдение за тем, как вы набиваете свои чертовы коробки его вещами, вернет его в мир живых, тогда, я надеюсь, из простого чувства приличия вы позволите ему это. К моменту окончания речи глаза Эммы сверкают, а щеки раскраснелись. Я открываю рот чтобы сказать о правилах проведения обысков и в Верховном суде, но меняю намерение. Джейкоб, я высовываю голову за дверь. Заходи. Он садится на кровать, а Эмма прислоняется к дверному косяку, сложив руки на груди. Я <кхм> просто осмотрю здесь. Поясняю я свои действия. Джейкоб Хант, дико опрятный чудак. Один выходной с Сашей, и я долго еще нахожу заткнутые в диван маленькие носочки или топчу ногами в кухне хлопья для завтрака. Поднимаю с пола в гостиной книжке. Но что-то подсказывает мне, Джейкобом такое просто невозможно. Кровать его заправлена пармейски аккуратно. В шкафу такой образцовый порядок, что можно подумать, он подготовлен для съемок рекламы. Я бы решила, что у парня обсессивно-компульсивное расстройство – если бы не исключение из правил. Его тетради по математике, лежащие раскрытыми на столе, просто ужасно. Выпавшие листы, кое-как вставлены в них, неряшливые списанные страницы напоминают произведение современного искусства. То же самое относится к доске объявлений на стене, которая переполнена налезающими друг на друга бумажками, картинками, фотографиями. На столе стоят грязные тарелки и кружки. Прямо напротив письменного стола Маленький столик с перевернутым аквариумом, приспособленным для использования в качестве обкуривательной камеры. Джейкоб замечает, что я смотрю на эту конструкцию. «С чего ты снимаешь отпечатки пальцев?» «Не отвечай, Джейкоб», — встревает Эмма. «Зубных щеток», — отвечает он. «С кружек. Однажды мне удалось хорошо снять пальчики с папки из манильской бумаги с помощью магнитного порошка». Мы с Эмой оба смотрим на него во все глаза. Эма, потому что ее сын, вероятно, за последние несколько секунд сказал больше, чем за последние три дня, а я, потому что есть криминалисты, которые вообще не знают о существовании такого способа снятия отпечатков спористых поверхностей. Я беру стоящую мусорную корзину и начинаю рыться в ней. Там лежат несколько черновиков сочинения по-английскому «Обертка от жвачки». Необычно не само содержимое этой корзины, а то, как оно выглядит. Каждый листок не смет в комок, не разорван, а аккуратно свернут в три раза. Даже крошечная обертка от жвачки. Мусор лежит стопкой, как выстерное белье. Первая вещь, которую я забираю, — это полицейский сканер Джейкоба. Теперь мне понятно, как он оказался на месте гибели обмороженного парня. Рука Джейкоба начинает дергаться немного сильнее. «Это... это мое». Эмма кладет руку ему на плечо. «Помнишь, что я сказала?» Я быстро достаю вещи из дымовой камеры. Кружка, зеркало. Осматриваю сам аквариум. Заглядываю под кровать Джейкоба. Но там только пара тапочек и два пластмассовых ящика. Один со старыми выпусками журнала «Судебная медицина», другой — с конструктором «Лего». С книжной полки беру полный набор DVD-дисков с сериалом «Борцы с преступностью», А потом вижу блокноты. Джейкоб говорил мне, что их у него больше сотни. И не обманул. Я вытаскиваю первый. «Вы не можете забрать их!» — скрикивает Джейкоб. «Прости, приятель». Серия 74. Читаю про себя. Молчаливый свидетель. 12.04.08. Двое подростков отправляются на прогулку и натыкаются на глухого человека, который оказывается мертвым. Далее следует список улик, дело раскрыто, написано в блокноте 036. Эмма наклонилась к Джейкобу и что-то тихо говорит ему. Но слов мне не разобрать. Повернувшись к ним спиной, я листаю страницы. Где-то изложены повторяющиеся сюжеты серии, кажется, Джейкоб записывал их при каждом показе, даже если уже видел все это раньше. Где-то опровержение того, что Джейкоб не смог разгадать преступление раньше – теле детективов там есть сюжеты о похищениях нападениях с холодным оружием о ритуальных убийствах один эпизод привлекает мое внимание джеффри надевает ботинки своего парня и оставляет следы в грязи позади дома чтобы запутать следователей между страниц засунута розовая картотечная карточка просматривая ее я понимаю что это записка которую джейкоб написал самому себе я несчастен Не могу больше этого носить. Людям, которым вроде не все равно, на самом деле плевать. Только начнешь надеяться, как тебя опускают. Я, наконец, понял, что со мной не так. Все вы, все вы, думающие, что я бедный мальчик-аутист, так какое вам дело? Ну, я ненавижу вас, всех вас ненавижу. Ненавижу, как я плачу по ночам из-за вас. Но вы всего лишь люди. Просто люди. Так почему я из-за вас чувствую себя таким ничтожным. Написал он это неделю назад, месяц, год. Был ли это ответ на нанесённую в школе обиду, на замечание учителя, на что-то сказанное Джесс Огилви? Эта записка могла бы подсказать мотив. Я быстро закрываю блокнот и кладу его в коробку. Карточки больше не видно, но я знаю, что она там. И в ней столько личного, столько боли, что это не просто улика. Вдруг меня целиком захватывает образ». Джейкоб Хант сжался в углу в этой комнате после целого дня безуспешных попыток войти в контакт с сотнями детей в школе. Кто из нас не чувствовал себя в какой-то момент выброшенным на обочину жизни? Кто не ощущал себя чужим в этом мире? Кто не пытался и не терпел поражения? В детстве я был толстым, застревал в воротах во время игры в футбол на физкультуре. И когда нужен был исполнитель роли горы в школьном спектакле, Выбор первым делом падал на меня. Моими прозвищами были «Тесто», «Сало» и «Землетряс», сами понимаете. В восьмом классе после вручения аттестатов ко мне подошел один мальчик и сказал, «Я и не знал, что тебя зовут, Рич». Когда моего отца уволили с работы, нам пришлось приехать в Вермонт, где он получил новое место. Я провел лето, создавая себя заново. Бегал. В первый день полмили, потом целую, дальше больше. Ел только зеленое. Каждое утро до чистки зубов делал по 500 приседаний. Когда настала пора идти в новую школу, я был совершенно другим человеком и никогда не оглядывался на прошлое. Джейкоб Хант не может сделать себя другим. Он не может перейти в другую школу и начать все сначала. Он всегда будет ребенком с синдромом Аспергера. Если вместо этого не сделается парнем, который убил Джесс Огилви... «Здесь я закончил, — говорю я, — составляя коробки одну на другую. Нужно только подписать расписку за вещи, чтобы ты мог получить их обратно. И когда это можно будет сделать?» «Когда окружной прокурор завершит работу с ними. Я поворачиваюсь, чтобы попрощаться с Джейкобом, но он не отрывает глаз от пустого места, где стояла его дымовая камера. Эмма провожает меня вниз. «Вы напрасно тратите время. Мой сын не убийца. Я молча пододвигаю к ней список изъятых вещей. «На месте родителей Джесс я бы хотела знать, что полиция активно ищет того, кто убил моего ребенка. Они основывают все дело на нелепом предположении, будто мальчик-аутист, ни разу не попадавшийся в поле зрения полиции, к тому же любивший Джесс, убил ее». Она подписывает бумагу, открывает входную дверь и продолжает, повышая голос. «Вы хотя бы слушаете меня?» «У вас на прицеле не тот человек!» Случалось, хотя и очень редко у меня возникало желание, чтобы так и было. К примеру, когда я защелкивал браслета на руках терпевшей побои и издевательства жены, которая погналась за своим мужем с ножом. Или когда я брал под арест мужчину, который ворвался в продуктовый магазин, чтобы украсть детскую смесь для своего ребенка, потому что не мог купить ее. Но, как и тогда, я не могу игнорировать улики, которые у меня перед глазами». Я могу переживать за кого-то, кто совершил преступление, но это не значит, что преступления не было. Я поднимаю коробки и в последний момент оборачиваюсь. Мне жаль. Как бы там ни было, мне очень жаль. Глаза Эммы вспыхивают. «Вам жаль? Чего же? Что, обманули меня? Обманули Джейкоба? Бросили его в тюрьму, не подумав ни секунды о его особых потребностях?» Формально говоря, это сделал судья. «Как вы смеете?» — кричит Эмма. «Как вы смеете приходить сюда, изображать, будто вы на нашей стороне, а потом отворачиваться и поступать так с моим сыном?» «Тут нет никаких сторон», — ору в ответ я. «Есть только беззащитная запуганная девушка, которая была убита и обнаружена через неделю крепко замороженной. У меня тоже есть дочь. А если бы это была она?» Лицо мое побагровело. Я стою в шаге от Эммы. И сделал я это не с вашим сыном, продолжая уже спокойнее, а ради своей дочери. Последнее, что вижу, у Эммы Хант отпадает челюсть. Она ничего не говорит, когда я подхватываю коробки поудобнее и иду по дорожке, ведущей к ее дому. Но ведь мы и правда удивляемся не различия между людьми, а тому, что у нас остается общего вопреки всему».